Отток капитала из Российской Федерации в 2004 году составил, по оптимистическим данным, 7 миллиардов долларов, а по пессимистическим 17 миллиардов. Это зависит от системы отсчета. Возмущает издевательство министров и чиновников над здравым смыслом. И полная невозможность задать прямой вопрос министру, глумливо изрекающему абсурдные вещи. Герман Греф заявляет, что из-за высоких цен на нефть предстоящие реформы будут очень тяжелыми. На сегодняшний день легких и популярных реформ не осталось. Они будут болезненными и будут нарушать привычный образ жизни. Выходит по Грефу, что до сих пор реформы были легкими и популярными, но теперь эта манна небесная кончается. Почему же? А потому, что теперь много денег у России. Девать их некуда, и вот реформы придется сделать болезненными. Можно ли назвать это рассуждениями нормального человека? Греф сказал, что интересы государства будут противопоставлены интересам большой прослойки людей. Эта большая прослойка людей уже приблизилась к 99% населения. Домыслимо ли было в истории государства, интересы которого противопоставлены интересам такой большой прослойки? И мыслим ли был министр, который такие вещи заявляет? В телепередаче у Познера 17 апреля Греф объяснял, что надо делать с деньгами, которые якобы душат Россию. У стабилизационного фонда есть две функции. Первая функция очень малопонятна. Это функция стерилизации избыточных денег. Стерилизовать деньги, как бродячих собак. Как же правительство Российской Федерации кастрирует деньги, заработанные российской экономикой? Оно их вкладывает в чужую экономику. Греф объясняет. Когда в экономику приходит большая масса денег, то они либо должны изыматься из экономики и не тратиться внутри страны, или будет очень высокая инфляция, ну, в полтора раза выше, чем сейчас. А это прямое влияние на инвестиционный климат, отрицательное влияние. Вдумайтесь в логику. Если у вас завелись деньги, то инвестировать их внутри страны нельзя, потому что это испортит Инвестиционный климат, и у нас будет мало инвестиций. Да что же это творится? Человек издевается над логикой, а власть ему кивает. Греф продолжает. Все профессиональные экономисты утверждают в один голос. Стабилизационный фонд нужно инвестировать вне пределов страны, для того, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность внутри страны. Как это ни парадоксально, инвестируя туда, мы больше на этом заработаем. Не в страну. Это первое. Если инвестиции в страну вредны, то зачем же нам этот инвестиционный климат? А если правительство ради этого климата старается – то почему же деньги нужно инвестировать вне пределов страны? Ну какой дурак будет вкладывать деньги в России, если сам министр экономического развития предупреждает «не в страну». Мол, инвестирую туда, мы больше на этом зарабатываем. Значит, и всем надо инвестировать туда, а не сюда. Греф утверждает, что все это – Парадоксально. Но все это жульничество, для которого просто нельзя придумать правдоподобного объяснения. Да и ссылка на профессиональных экономистов – вранье. На той же передаче дали сказать пару слов академику Львову. Так он наоборот говорил, деньги надо инвестировать именно в России для развития своей экономики. Всем известно, о чем идет речь. Есть у нас в хозяйстве дыры, где все уже висит на ниточке, где требуется именно срочная стабилизация. Например, во многих городах на грани отказа водопровод. И вот, города берут на Западе кредиты под с половиной процентов годовых, как это сделал Ярославль. Из каких же денег Западный банк дает им эти кредиты? Из тех российских денег, которые туда отправил Греф на хранение. Ну разве это не безумие или не вредительство? Люди возмущены тем, что власть, начиная с Горбачева, шаг за шагом, сдает рубежи суверенитета России. Для этого не было объективных оснований. В этом видят. Сговор. Все ближе и ближе к нашим границам запускают США свою вооруженную руку, и никто не считает ее дружественной. А внутри Российской Федерации агентам Запада открыты все двери. Все подписанные Путиным доктрины безопасности на деле были лишь клочками бумаги. Власти не думала им следовать. Бжезинский пишет, что Россию превратят в нормальное европейское государство среднего ранга, которое станет младшим партнером США, постоянно сдающим свои позиции. И дело тут вовсе не в победе США, а якобы в воле самих русских. «Сделанный Россией выбор предоставил Западу стратегический шанс». Он создал предпосылки для прогрессирующей геополитической экспансии западного сообщества все дальше и дальше вглубь Евразии. Расширение УС между Западом и Россией открыло возможности для проникновения Запада и, в первую очередь, Америки в некогда заповедную зону российского ближнего зарубежья. Когда Россия сделала такой выбор? Когда мы желали проникновения Запада в заповедную зону? Это все устроило власть помимо и вопреки нашей воле. Как же мы должны к ней относиться? Чернов подводит горький итог.